Глава 11. Настал этот унылый день, когда ему двадцать один. Декабрь разбрасывался снегом. Сначала ронял на землю, а после, подрывая ветром, таскал по пространству. Дышалось тяжело, воздух был сухим и морозным. Но не любил город Декабрь по иной причине. За череду ненавистных праздников с массой посторонних людей. Отец долго шёл к этому дню, раз за разом перманентно оказывая давление предложениями и предупреждениями. Ничего не добился, но разочарованным не выглядел. После избиения Закревича просто в один момент отстал. Утром пятнадцатого поздравил Сергея. «Двадцать один, это уже серьёзно. Ты мужчина!» произнёс важным тоном, презентуя баснословно дорогие наручные часы. Серёга едва удержался от дурной грязной шутки, что мужчиной он стал гораздо-гораздо раньше. Вовремя одумался. Не хватало только активировать у отца режим дятла. Если бы не грядущее торжественное сборище, всё остальное являлось терпимым. Леська со Славой уехали. У матери на первый план вышла работа. Настырные первокурсники умудрялись гоняться за ней по всему университету. Находили едва не в туалете она носилась с их примитивными рефератами, как с ценными рукописями, консультировала вне учебных часов и просила сделать доработки, если там оказывалась полнейшая туфта. Сергей пока ждал матч в кабинете, по привычке несколько работ от скуки сам пролистал. Твёрдой рукой вывел тройку Зиньковой Марине, заслизанной из сети реферат по канту и единицу за параноидальный бред некого Саида Кенджаева. Последнему он бы ещё направление к психиатру выписал. Да не успел. Мать появилась. Серёжек, спасибо, что подождал. У Игоря дочка болеет, знаешь, бронхит. Утром она об этом не менее трёх раз сообщила. И вот опять. Как будто Сергея должна волновать ещё и семья её водителя. Надеюсь, что не испортила тебе планы. Всё-таки день рождения. Посмотрела многозначительно. Нет. Ладно. «Помоги мне взять стопку этих работ и... вот этих...» Запнулась. «Это что?» В голосе проскальнуло возмущение. «Ты опять за старое. О чём думаешь? Хочешь, чтобы меня уволили со скандалом?» «Было скучно. А подпись экспертизы не отличит. Согласись, я достиг совершенства». «Перестань портить средний балл моим первокурсникам», не унималась мать. «Эти работы бездарны», отреагировал Град вяло. «Уровень пятого класса. Даже хуже. Саид считает, что Сансара – песня Басты». «Это я предложила упомянуть понятия и определения из заданной темы, которые встречаются в нашей современности, чтобы разобрать, правильно ли они использованы». «Хреновый подход. Саид ни черта не понял». «Он иностранец. У него проблемы с построением предложений». «Но он должен что-то с этим делать, раз уж намерился учиться в ВУЗе». «Ты слишком либеральна. Есть моменты, где надо не упустить время и прессануть». «Займись-ка лучше своим курсовым», – строгим тоном проговорила мать. «С курсовиком всё путём. На финише». «Это значит, что ты пишешь список литературы?» «Это значит, я заканчиваю второй раздел и в деталях представляю, как должен выглядеть третий». «Серёжек, защита меньше, чем через две недели. На проверку нужно сдать уже во вторник». «Не беспокойся обо мне, всё будет нормально», – отмахнулся он. Там для Саида я оставил вопросы, в которых он должен сделать уточнение. «Ты поставил ему единицу», – глаза матери сощурились. «Обычно после такой оценки работу нужно выбросить или сжечь, а не дорабатывать. Не вздумай облегчать его участь и давать новую тему. Пусть разбирается с той, которую завалил. Получишь докторскую степень, будешь командовать», – Сергей засмеялся. Да не в жизни. Мне ваша наука уже по горло. Защита бакалавра и ареведерчи. По правде, не собирался в тот день ехать к Нике. Уже стемнело, когда садился в машину. Рассчитывал с Карпом немного посидеть. Движение на дорогах, как обычно под вечер, было загруженным. Мысли всякие, глупые и ненормальные, крутились в голове. Сознание толкало на какие-то немыслимые поступки. Приходилось постоянно себя же одёргивать. Держать на привязи того пса, который исходил по плюшке слюнями. И зачем все так упорно хотели, чтобы он, Сергей, что-то чувствовал? Нахрена? Чтобы существовать в постоянном напряжении? Держать себя на цепи? Плюшке-то абсолютно пофигу было. Она молотила всё, что думает. А он, сука, фильтровал. «Что за дуру ты пару дней назад оприходовал?» Она решила, будто я тебе запрещаю с ней общаться, и в душевую подкатила ко мне с наездами. «Кто именно?» За ребрами горячей волной ударила. Разозлился моментально. «Покажи». «Уже не надо, сама разобралась», – буркнула Ника, отпихнув его в сторону, чтобы крикнуть уже на ходу. «Просто объясняем всем заранее, что мы только друзья». Серёга сам удивился, когда за окнами стали мелькать знакомые многоэтажки вместо покатых крыш частного сектора. Заглушив мотор, вышел возле четвёртого корпуса общежития. Уверенно двинулся к входной двери. Вошёл в помещение. Теплом не вольнуло, как должно ощущаться с улицы. Свежо было. «Добрый вечер», — сухо поздоровался на подходе к вахте. «Добрый вечер, Серёжа». Гостеприимно отозвалась старушка с причудливым коконом на голове и книжкой в руках. «Дожился, уже узнают и по имени называют». Сидящие перед телевизором девицы в плюшевых балахонах о чём-то тихо зашептались. Понятное дело, обсуждали не сюжет фильма, его персону Радовало, что хоть тут ему по-прежнему пофигу. Кузя открыла буквально сразу, вытаращила глаза от удивления, Одним этим Серёгу выбило из долбанного равновесия. Как будто он не может прийти без предупреждения. В восьмом часу вечера. «О, надо же! Привет, Серёжа!» «Привет!» Выдохнул чуть более ровно, когда понял, что она всё-таки рада его видеть. «Я чай собиралась пить. Будешь?» «Какой ещё нахрен чай?» «Где град, где чай?» «С детского сада такого пойла не употреблял». буду Шагнув за порог, понял, что Али с Русей в комнате нет. Наедине они ещё не оставались, исключая тот случай, когда он её утешал. Встретившись с девушкой взглядом, заметил, как она покраснела. Уже привык к тому, что Кузя часто ни с того ни с сего смущалась. И ему почему-то это очень нравилось. Упёрся спиной и затылком в дверь. Протяжно выдохнул. Окинул Доминику голодным взглядом с ног до головы. Прикрыл веки. Сделал вдох. «Ты что, пьян?» «Нет, не пьян». Настолько оморален что думал о сексе уже практически с первых секунд встречи. Резко распахнул глаза, когда понял, что Ника подошла ближе. Принюхалась. «Хорошо», растянуло это дурацкое слово. «Хорошо». Нужно было ехать к Карпу. Но нутро она такая дикая несло его к ней. «Проходи, я быстро бутерброд сделаю». Знал, что тишина в их случае недопустима, усиливает эмоции. Лучше говорить на нейтральные темы. «Кузя, где твой реферат по философии? Видел сегодня работы вашей группы, твоей не было». Прозвучал внушительно, практически с наездом. Она нахмурилась, но подхватила тему мгновенно. Даже о бутербродах забыла. «Серьёзно? Проверять мою успеваемость собираешься? Даже не вздумай!» «Ты пишешь?» «Я пишу». «Надеюсь, не так же, как я курсовик». «Тебе-то что?» «Переживаю». «Заметно. Я смотрю, аж вспотел». С явным сарказмом. «Не думаю, что тебя, Градский, хоть что-то может заставить волноваться». «Ты опять судишь обо мне неверно. Поверхностно». Она открыла рот, чтобы возразить чисто на механике. Но выдохнула захваченный рывком воздух, поджала губы и, качнув головой, снова взялась за бутерброды. «Я с Валентиной Алексеевной все моменты обсудила, Серёж. Она знает, что я в теме и в какой день сдаюсь». «Тогда жду, чтобы почитать», — улыбнулся, когда на её лице отразилось возмущение. «Даже не думай!» «Могу, кстати, помочь. Тему у тебя интересная». «Отвали, ясно? Сама справлюсь!» «Посмотрим! Посмотрим!» Прошагав вглубь комнаты, Сергей опустился на кровать и откинул голову на подушку, которая хранила божественный аромат кузи. Прикрыл веки. «Мне, честно говоря, не до реферата было. Я чертову физкультуру не могу сдать. Препод попался какой-то ненормальный просто. Ему по барабану, что у меня по всем зачетам пятерки. Нет, — говорит, — и точка. Пока нормативы не сдашь, отлично не получишь». Жаловалась попеременно чем-то шурша и тарабаня. «С бегом и прессом я еще как-то отделалась. Но, блин, отжимания и подтягивания. Серьезно. Я и спорт несовместимы». «У тебя же третий дан под зюдо». Приподнимая веки, увидел, как Ника застроила раздраженную мину. «Кому ты веришь? Я наврала». «Я сразу понял». «Зачем тогда насмехаешься?» Потому что ты смешная. Я не смешная. Смешная. Короче, я вот целый вечер на ютюбе технику смотрела. К сожалению, за три дня научиться невозможно. Даже за два. Прикидывая в уме сроки, серьезно расстроилась. Тут Град рассмеялся. О, спасибо за поддержку, друг. Нахлобучилась Кузя. Ну, хочешь, я тебя научу, Хочешь? Не за два дня, конечно, за месяц-два перекроешь оценку в конце года. Серёжа, он же поставит мне в зачётку эту четвёрку. Даже если перекрою, не хочу. Нет-нет-нет, надо что-то придумать, и придумать быстро. Я могу договориться. Цаплин у тебя. Какой договориться? Возмутилась Ника ещё больше. Казалось, даже испугалась такой возможности. Так тоже нельзя. Поставив разнос с чашками и бутербродами на письменный стол, застыла у кровати. В лице изменилась. Стала вдруг нерешительной и крайне смущенной. «Серёжа?» Выдохнула как-то странно. Подошла совсем близко к кровати, и он онемел, делая лихорадочные предположения, что она пытается сказать или сделать. «Серёж!» Ещё один прерывистый вздох. Упёрлась коленом в матрас около его ноги. Наклонилась и стянула с полки какой-то свёрток. Взгляд Града неосознанно сместился на её приоткрытые губы. Сердце разогналось на максимум. Выдох застрял в глотке. Он всё забыл. Всё забыл. Что она говорила, что он хотел ответить? Всё. Пустота. Вакуум в голове. «С днём рождения!» Звонко пропела Ника. «С днём рождения, Серёжа! С днём рождения тебя!» Видел, как её губы двигались, как растягивались в улыбке, как радостно сверкали глаза. Заморгал, глядя на выставленную перед ним большую плоскую коробку с фиолетовым бантом. Сел прямо. Откуда узнала? Да, он немного расстроился из-за того, что, как оказалось, она не собиралась делать ему непристойных предложений. И в то же время испытал шок и удовольствие из-за подарка хотя еще даже не подозревал что обнаружит в коробке видела твои водительские права когда ты оставлял их на вахте вместо студенческого только думала ты мне как то сам сообщишь кузи то ли обидно то ли снова неловко сделалось я просто не особо праздную предки в субботу пир закатывают но мне честно говоря похер ее глаза чуть расширились но она оставила его слова без комментариев я «Могу открыть сейчас?» Спросил в замешательстве Таращес на неожиданный презент. «Да, конечно». Снял крышку. В груди возникло напряжение, а по спине озноб прошёл. «Ни хрена себе!» Выдохнул тихо. А Ника захлопала в ладоши. «Тебе нравится?» «Да». «Тебе правда нравится?» «Да, чёрт возьми, но откуда ты узнала?» «От верблюда!» Хохотала, словно выиграла в лотерею. «Откуда?» «Видела сохранёнки в твоём профиле на Пинтересте». «У меня нет профиля на Пинтересте». «Шутка-минутка. Я детально изучила всё, что было в моём распоряжении. Социальные сети, репосты, музыку. И когда мы говорили по скайпу, отметила, что в твоей комнате чего-то не хватает». Коснулся пальцами помещённого в картонную коробку плаката. Кроме чудовищно блестящей крупной надписи, «С днём рождения Серёжа» по центру была изображена кинолента с фотографиями вместо кадров. Его и Ники поочерёдно. «Не слушай шёпот тех, кто якобы в курсе. Верь сердцу, доверяй своим чувствам». Под кинолентой. Примечание. Цитата из песни Басты. Кинолента. «А ниже, в кармашке из зелёного картона, два концертных билета на Басту». «Я на самом деле нервничала, Серёж. Не знала, нормально ли то, что концерт только в январе. Но подумала, билеты-то я подарю сейчас. Считается как подарок. Тебе правда нравится?» «Правда», — поймал её за руку. Глядя в глаза, сжал тонкие нежные пальцы. «Это лучший подарок, который я когда-либо получал». После этих слов Ника буквально расцвела. «Давай сделаем настоящее совместное фото». Не успел ничего ответить, как она присела на краешек кровати между его ног и навела на них камеру телефона. По факту какого-то интимного физического контакта между ними не случилось. Он сидел дальше, а она держала спину прямую, как струна. «Готов?» Вздрогнула, когда Сергей подался вперёд, прикасаясь грудью к её спине, но продолжила улыбаться в камеру. «Готов?» Для града открылся прекрасный ракурс. Её пухлые розовые губы, тонкая шея, округлые полушария в вырезе футболки. Зачистила вспышка. «Серёжа, посмотри в камеру!» Повернуло лицо. «Улыбнись!» Попробовал. Получилось. Ника же кривлялась и так, и эдак. Прищуривалась, выпячивала губы, улыбалась, подмигивала, строила глазки, высовывала язык. Серёге казалось, будто время, как в замедленной киносъёмке, притормаживает. Словно бы вспышка его действительно на миллисекунды останавливала. Грудная клетка же, напротив, выбиваясь из этих временных рамок, быстро и резко поднималась и опускалась. Рёбра распирала, будто сердце, вопреки своим анатомическим способностям, увеличивалось в размерах. В голове гудело, но мало что получалось вычленить. Девочка-ангел, девочка-спесь. Солнечный луч на тёмную тень. Прорезь рассвета, распят маньяк. Девочка-гвоздь, девочка-смерть. Сорок седьмая. Ты сорок седьмая из моей ДНК. Примечание. Имеются в виду хромосомы. У человека их сорок шесть. Град так долго самому себе сопротивлялся, не желая писать о своей плюшке. Это же так убого, сочинять стихи о девушке. Дай себе волю, дойдёшь и до декламации. «Кузя хорошая. Она самая лучшая, но...» Но нет. Пока Ника продолжала позировать, уперся руками в чёрный джинс на своих бёдрах. Отстранился, прерывая физический контакт. Как вдруг она повернулась. «Можно?» Поднял взгляд от губ девушки к её глазам. Она указывала на его бейсболку. «Можно мне? На пару кадров?» Никому не позволял такого понебратства. «Даже карпу?» «Но это же плюшка!» Она нахрен всё перевернула. Кивнул, давая разрешение. Доминика завела руку ему за спину, и, он видел, затаила дыхание, глядя прямо ему в глаза, пока осторожно и медленно поднимала бейсболку за козырёк вверх. Потянулся к ней на инстинктах, практически касаясь губами щеки. Она выдохнула, усмехнулась, нахлобучила на растрёпанные волосы бейсболку. Задом наперёд, так как он носил. Разворот, ряд новых вспышек. На последних кадрах накрыла свободной ладонью его руку и полностью откинулось ему на грудь. Светлые пряди рассыпались по чёрной толстовке града, правому плечу и предплечью. Чувства внутри него сплелись в непонятную массу, густую, горячую и бурлящую. Кожа, каждый её сантиметр, словно воспламенилась. Серёга не любил фотографироваться и уж точно никогда не делал селфи. Но сейчас его не раздражала вспышка, тридцатый по счёту кадр и прочее. Он смотрел больше на Нику, чем в объектив. «Опубликуем одновременно», – воодушевлённо предложила она, отсаживаясь на стул. Видел, что у Кузи на странице размещены сотни личных фотографий. Периодически самых просматривал. А если уж совсем на чистоту, каждый грёбаный день перед сном? Но всё же сомневался в том, что ему нужны её фото на собственной странице. Не то чтобы социальная жизнь для Града много значила, но у него на стене никогда не маячили девушки. Ладно. Согласился раньше, чем успел передумать. Серёга подписал. Зафрендил маленького злобного гнома. Три скобочки. Доминика подписала. Вот так поворот. Град плюс Кузя равно форево. Чай, бутерброды, туповатый боевик, тихие перешёптывания. Всё слишком странно для Града. Слишком во всех смыслах. В коридоре, когда Ника его уже провожала, предложил. «Приходи в субботу ко мне на ДР. Будет не так скучно». «У меня больше нет для тебя подарков. И денег тоже нет». «Разве я просил подарок?» «Нет, но у вас, наверное, запланирован большой праздник. Странно будет явиться с пустыми руками». «Не переживай, я с тебя своё возьму». «В смысле?» «Поцелуй». Собирался выдать как шутку, а вышло серьёзно. Замер в ожидании реакции Доминики. Она показала ему средний палец и захлопнула дверь. «Чудненько».